Глава двенадцатая линда ты с ума сошла?» Селей расхаживала взад-вперед по комнате, каблучки выстукивали барабанную дробь. «Сели, пойми, я не смогу сейчас. Здесь. Лин, неужели нельзя закончить учебу, а потом...» «Сели!» Получилось почти стоном, и Анна-Лиза привычно развела подруг в стороны. «Сели, не дави. Неужели не понимаешь, что Лин хочет отдохнуть от всего?» Сели нахмурилась. «Но учеба!» «Сели, неужели мы все втроем не сможем взять отпуск? Ты зачем замуж за ректора вышла? Чтобы мы стояли в общей очереди?» Сели хмыкнула. «Предлагаешь воспользоваться своим положением?» «Конечно. Вот смотри, ты стала, Аргайл. Нравится, не нравится, а в свете бывать придется. Да и с роднёй отношения наладить тоже. Бе. Хоть бе, хоть ми, а надо. У тебя дети будут, им это может пригодиться». Селея вздохнула, но спорить не стала. «Может». «В том-то и беда титула, что ему надо соответствовать». Можно и не трудиться, но это для дураков и для тех, кто ищет легкие пути. А она их когда искала? Нет. Может, детям оно и не понадобится. Но пусть будет. Мне сейчас придется ехать в горы и частенько там бывать. М да. И нигде мы толком не успеем. Ни в делах, ни в учебе. А вот если взять академический на год... Или попросить Рональда, чтобы мы занимались заочно, подхватила Линда. Селея плюхнулась на кровать и посмотрела на подруг. Сшипелись? «Атош!» Сели, разве ты можешь в нас сомневаться? Лентяйки! Сели, ты можешь работать по 28 часов в сутки, но нам охота еще и пожить и поспать, покачала головой Анна Лиза. Уж не зайди! Селия фыркнула и снизошла. «Я поговорю с Рональдом». «Академический отпуск? Вы с ума сошли?» Рональд не мог подобрать других слов. Селия смотрела на мужа, который метался по комнате. Сегодня он выбрал сочетание лимонно-желтого, апельсинового и черного и сильно напоминал шмеля-переростка. «Почему мы сошли с ума? А не Лизе нужно утвердить себя в горах. У меня есть свои резоны о Линде. Ей просто тяжело будет учиться. Сейчас, а вот через годик вы все забудете. Селея хмыкнула, отказываясь отвечать на такие глупости. Забудут? Да скорее уж девочки еще что-то и выучат с ее-то помощью. И у нее свои планы. Между прочим, она хочет написать учебник. Юра ей рассказал про такие книги в их мире. «Математика для чайников, химия для чайников». Зачем «чайникам химия» селея сначала не поняла, а потом, когда Юра разъяснил, действительно, почему бы ей не написать свой учебник «Основы магии» и изложить его простым и понятным языком? Ведь в академии поступают и вчерашние крестьяне. Пахать и сеять они умеют, а вот с чтением и письмом у них сложности. И поди, разъясни крестьянину, что основа магии безбрежная и всеобъемлющая течение мирового эфира и произведенная им магическая сила, именуемая Маной, которую существо воспринимает при протекании через него эфирных истоков, резонирующих с истоками означенного, «Человека либо существа». Там и еще сложнее выражено, а есть предложение, которое Селия читала без особых проблем, а вот у девочек вечно были трудности. Почему не попробовать? Рональду она об этом не сказала, чтобы смеяться не стал, но Селея точно знала, что начнет собирать материал и потренируется как раз на подругах, Если они поймут, то отлично, но упрощать и упрощать. Вот, кстати, можно потренироваться на орках. Если уж эти сообразят, то и вчерашние пахари науку одолеют. Об этом селе не сказала Рональду. Вместо этого она взмахнула руками. Рональд, у нас осталось совсем чуть-чуть практика. Почему не зачесть нам практику, если ты не хочешь отпускать нас в академ? «Не хочу», — мрачно отозвался Рональд. «А ты хочешь, чтобы за твоей спиной шептались, мол, женился и самая бездарь Академию закончила? Или еще что похлеще?» Селия фыркнула. «Те, кто меня знают, не поверят. А те, кто меня не знают, мне наплевать». «На всех плевать, слюны не хватит». «Анна Лиза поможет», — не задумалась Селия. «А нам, воды, вместе мы справимся». «Рон, мне не важно, что будут говорить в свете или в полусвете, если завтра передо мной встанет выбор девочки или весь императорский дворец, ты понимаешь?» Рональд понимал. «Плевать сели и на дворец, и на свет, и на тьму. Три раза плевать, и она может себе это позволить. А он? Почему нет?» Он сбежал из дома, он делал все, что мог и хотел, он отстоял свою свободу и право на свои решения, и он не заслуживает выбора? Ну, знаете, жить с оглядкой на мнение чужих людей может тот человек, у которого две жизни, тогда одну и прогадить можно. Сели, я сделаю проще. Мы оформим вас троих на практику. «Анну Лизу в горы, тебя прикомандируем ко мне, и плевать на сплетни. А Линду? Куда она собирается?» «В Лаваден». «Оружие!» — зажглись глаза Рональда. «Так, напишешь подруге?» «Конечно, что в Лавадене каким-то образом производят серебряную сталь. Я хочу, чтобы Линда попробовала узнать технологию ее производства». «Рон, ты с ума сошел?» Селия знала, о чем говорит. Серебряная сталь, да. Мастера Лавадена добавляют в сталь серебро. В результате мечи выходят легкие, гибкие и смертоносные для нечисти. Как это получалось? За счет чего? Нет, неизвестно. Секрет страны. И охраняется он лучше, чем покои короля Лавадена. Я же не прошу его обязательно узнать. Но все, что Линда сможет раздобыть, приму с огромной благодарностью. «А зачет поставишь?» «Безусловно». Селия довольно улыбнулась. Она не рассчитывала, что Линда что-то разузнает, но... Почему бы нет, если подруге надо отдохнуть? Они эту технологию из-под земли достанут, а надо будет, свою изобретут. «Так нечестно!» «Лала, ну прости, мы действительно не собирались!» Анна-Лиза оправдывалась перед милой Лавсин. Дура дурый но право на претензии она имела. Ректора обещали ей, а в результате что? Он женился на селе? Где справедливость? Вот девушка и негодовала. Воздевала руки, топала ножками и всячески показывала, что ее сердце... Ладно, ее мечта. Ну ладно, не будем кривить душой. Ее планы на обеспеченное будущее разбиты в дребезги. А это обидно. Может, вы и не собирались? А что получилось? Лала, я могу тебе своей магией поклясться, что Силея за него замуж не хотела. Император распорядился. Была бы ты с нами, ты бы за Рональда замуж и вышла. Мила хмыкнула, но градус упреков снизился. Поклясться магией — это серьезно, так можно и силу утратить, и простым человеком стать. Бывали случаи. Магия не любит клятва преступников. Все равно, знаешь, как обидно. А ты бы поменьше трепалась, и обидно не было бы. Анна-Лиза точно знала, что произошло. Мила наверняка растрепала всем, как она выйдет замуж за ректора. И теперь над дурочкой смеялись все, кому не лень. Мила надула губы, и Анна-Лиза махнула рукой. Не обижайся, Лала. А сама ты что хочешь? Хочешь замуж за знатного и богатого? Да. Давай мы поговорим с Селеей. Она сейчас начнет бывать при дворе, а компаньонка ей понадобится. А ты? Я в горы. А Линда? Тоже. Решила не скрывать секрета Анна-Лиза. Мила подумала. Хочу. Вот и договорились. Компаньонка? Отлично! Лала слишком глупа, чтобы ею кто-то воспользовался, а сами девочки, если что, используют ее для дезинформации. Как писал кто-то из великих, если ты слаб, покажи силу, если силен, покажи слабость. Так и поступим. А если компаньонка дура? Анна Лиза Клятвина пообещала Миле поговорить с селей. «Сели, спасибо!» Линда повисла на шею у подруги, крепко расцеловала ее в обе щеки. «Селия махнула рукой. Прекрати. Давай поговорим про экипировку. И как мы будем пополнять запасы артефактов?» «Сели!» Селия прищурилась. «Если ты...» «Поганка! Сейчас!» «Посмеешь сказать что-то о деньгах?» «Я сама тебя замочу!» Согласно кивнула Анна-Лиза. Смотрели девушки так, что Линда взвыла. «Селия, они, имейте совесть! Плевать мне три раза на твою совесть!» – прошипела Селия. «Я не хочу лишиться подруги, но я сделала бы для меня то же самое, нет?» Линда кивнула. «Да, но о чем разговор?» Ани тряхнула головой. «Точно!» «А если у тебя уместность царапается, можешь нам закупать, что понадобится. Денег дадим и вперед. Ты знаешь, что нас может интересовать?» Линда тряхнула головой. Черная коса метнулась по спине. «Знаю, конечно». Она была в курсе всех разработок Селии, хотя бы в общем знала, что нравится Анне Лизе, «Действительно, закупать — необходимое, благо консультацию она всегда может получить, шкатулки у девочек будут с собой». «Вот и договорились. Девочки, я ведь не нищая, теперь у меня есть крыси!» Анна Лиза махнула рукой. «Лин, я полагаю, что до момента получения прибыли пройдет не меньше года, и то не факт, что ты ее получишь. Почему?» А если придется вкладываться в хозяйство? Такое тоже может быть. Линда пожала плечами. Никогда не задумывалась. они ней, а ты откуда это знаешь? Эрисаль ведь мой. Девушка смотрела чуть удивленно. Я не знала, смогу ли я его получить, но кое-что почитала. Кстати, и в романах об этом тоже пишут. Да? Да, представь себе. Опять твоя разобелинда отчаянная? «Ага. У нее в одной из книг злой опекун как раз пытался отнять наследство у подопечной. А что она сделала?» «Вызвала демона. И демон на ней женился». Девушки дружно расхохотались. «Демоны не женятся на людях. Это непреложный закон жизни. Они людей жрут. Разве что вовсе уж извращенец попадется, ну и так...» «Поймал демон прекрасную принцессу и давай на ней жениться во всех позах, пока от девушки только уши не остались, а потом и уши скушал. «Это знает всякий некромант. Девушки не специализировались в некромантии, но все равно это знали». «Ладно». Селея отсмеялась и подвела итог. «Лин, ты берешь у меня амулеты. Мы с Аней открываем нам всем троим совместный счет в банке» и начинаем его постепенно пополнять. Ты используешь его для закупок, там разберешься, что понадобится». «Хорошо». Девушки переглянулись и поняли, что их дружба выдержала еще одно испытание. Первое было бедностью и проблемами. Второе — мужчинами. Третье — богатством и титулами. А они все равно остались друг для друга ближе всякой родни и понимают друг друга правильно. Разве этого мало? Это очень много. И видит небо это великолепно.